Глава четвертая. Волга светло-салатового цвета с номерами областного УКГБ. Гаишники такой транспорт не останавливали. На посту за пределами города инспектор приподнял было полосатый жезл, потом всмотрелся и передумал. «Катитесь своей дорогой, товарищи!» Асфальт на загородной трассе был практически ровный. Машина летела, как ракета, иногда подпрыгивала на выбоинах, но упругая подвеска смягчала тряску. За окном сменялись пейзажи, потянулись урбанистические красоты. Заброшенные сельскохозяйственные постройки, кладбище ржавой техники, благоухающие свалки, на одной из которых что-то дымилось. На горизонте появились высотные дома, окраинные жил массива города-миллионника. Запищала встроенная в салоне система беспроводной телефонной связи «Алтай». Михаил нащупал трубку, прижал плечом к уху. Третья рука отсутствовала, а те, что имелись, были заняты рулем. «Товарищ майор!» Голос в радиоэфире дребезжал, как и весь салон. «Вы меня не знаете, старший лейтенант Амосов. Звоню из управления по поручению вашего сотрудника Вишневского. У меня прямая связь по рации со всеми членами группы. Где вы находитесь?» Проехал Стеллу с названием вашего славного города. «Отлично!» — возбудился офицер. «В сам город не въезжайте, будете плутать, опоздаете!» «Проезжайте прямо метров пятьсот, справа увидите заброшенную церквушку. За ней метров через сто поворот налево. Это объездная дорога. По ней, если поднажмете, минут за десять домчите. Проехали церквушку? Отлично. Видите поворот? Притормаживайте. Не забудьте пропустить тех, кто едет навстречу. Место там такое, все несутся, как оголтелые». «Спасибо, Амосов, без твоих подсказок никак не разберусь». Смех клокотал в груди. Михаил выждал, пока в потоке автотранспорта образуется брешь, свернул налево. Продолжали поступать инструкции в режиме реального времени. Километр по дуге свернуть направо за недостроенным жилым комплексом, углубиться в кварталы северо-восточного жилого массива за школой направо перед детским садиком налево. — Укатал ты меня, Амосов, — посетовал Михаил. — И долго еще терзать будешь? — Почти приехали, товарищ майор. — Гастроном видите? Его трудно не заметить, большой такой. Направо сверните и на торце встаньте. Продуктовая машина разгружается. И отодвинуть нельзя. Странно, что они могли привезти. А вы сирену включите, уедет как миленькая. А, уже уезжает. Он прижался к бордюру. Из-под капота валил пар, перегрелся движок. Творение горьковчан «Волга-Газ-24», сменившая на посту «Волгу-Газ-21», Кольцову нравилось. Машина строптивая, Руль тяжеловат, но если объездил, свыкся с ее характером, то другой уже и не надо. Амосов отключился. Мавр сделал свое дело и с достоинством удалился. К машине уже бежали подчиненные. С таким воинственным видом, словно арестовать собирались. «Долго выехали, товарищ майор», — бросил запыхавшийся москвин. «Но ничего, успели. Фигурант еще дома, но с минуты на минуту покинет свое логово». В акции, помимо своих, принимали участие и местные. Познакомились в попыхах. Старший лейтенант Сидоренко, капитан Ягудин. В наличии комплект радиостанций, оружия, решимость взять преступника во что бы то ни стало. Но главная неприятность заключалась в том, что брать Гулькова пока было не за что. Поступление денег на счет он как-нибудь объяснит, наверняка заготовил версию, и попробуй докажи обратное. Имелся бледный шанс взять шпиона с поличным. Оперативники рассредоточились с обратной стороны двора, слились с населением. Место было людное, на тесном пространстве жались несколько девятиэтажек. Двор и детская площадка были общие. Двор гудел. Отдыхали граждане в свой законный выходной. Верещала малышня на детской площадке, по дорожкам прохаживались мамаши с колясками, мужчины — с собаками. Пенсионеру под сенью тополей забивали козла, смеялись, как дети. Двое престарелых интеллектуалов на скамье увлеченно играли в шахматы. За гаражами в глубине двора протекала параллельная жизнь. Местные пьяницы с удобством устроились на крышке погреба, культурно выпивали. Кто им запретит в законный выходной день? И завтра выходной можно опохмелиться и продолжить. Ожил эфир. Фигурант выходит из подъезда. Капитан Ягудин находился ближе всех. Ковырялся под капотом машины у подъезда. Сидоренко сидел чуть дальше, читал «Советский спорт». Коренастый мужчина с бледным лицом, помахивая свернутым журналом, вышел из подъезда, спустился по ступенькам. Равнодушно кивнул сидящим на лавочке пенсионеркам, мазнул взглядом заднее место Ягудина, торчащее из-под капота. Проблемы в двигателе, возможно, были и реальными. Трудно представить тольяттинскую продукцию без вопросов. Субъект не отличался добродушием, взирал на мир из-под бровей с подозрением. Столкнувшись с соседом, выгуливающим шотландскую овчарку, на миг преобразился, выдавил из себя улыбку. Он шел по дорожке вдоль дома, грозно ступал, сутулился, у последнего подъезда обернулся, словно что-то почувствовал. Тот самый взгляд, характерный для начинающих предателей. Опаска, страх, вселенская досада. Проклял все и вся, что влез в эту авантюру, но отступать поздно. Все равно расстрел, да и деньги неплохие. Наш клиент, Михаил успокоился. Главное теперь довести его до нужной точки в пространстве, взять с поличным. Работали профессионально, на глаза не лезли. Москвин шел последним, проверял, не следит ли за Гульковым кто-то еще. Предполагаемый шпион обогнул торец здания, выбрался на дорогу, двинулся по тротуару, мимо автозаправочной станции, мимо районного суда, минуя оплод Фемиды, ускорился, видно инстинктивно. Суд остался позади, Гульков пошел помедленнее. Оперативники следовали сзади, переговаривались по рации. Фигурант успокоился. Прошло безотчетное волнение. Шел, помахивая журналом, что-то насвистывал. У входа в сквер все же обернулся, но этого ждали. Избавили Гулькова от лишних волнений. В парке работал Чехословацкий луна-парк, А вот к этому не готовились. Крутилась карусель, работали автодром, пинг-понг. Вариант, по-видимому, облегченный. Лето кончилось, зарядили дожди, работали только крытые аттракционы. Но людей было много, парк гудел. На фоне советских граждан отчетливо выделялись иностранцы в джинсе, обслуживающий персонал. Такие же славяне, братья по Варшавскому договору, а все равно другие, лица не такие, манеры отличные. Дружба народов принимала формальный характер. На советских граждан они посматривали снисходительно, с легкой долей пренебрежения. А если приходилось улыбаться, то через силу. Брала обида за своих граждан. Железный занавес и повальный дефицит доводили до того, что именно мы воспринимались меньшими братьями. Гулькова чуть не потеряли, но паника оказалась преждевременной. Нашли, локализовали в пространстве. Он шел по боковой аллее, отдалялся от аттракционов. Отдыхающих на краю парка было немного, зато растительности хватало. Листва осыпалось, но в целом деревья и кустарники еще сохраняли покров. Сырые листья липли к ботинкам, сотрудники отставали, уходили на боковые аллеи, дорожки причудливо заплетались, растительность на отдельных участках вставала за слоном. Многие лавочки в этой части парка пустовали. Гульков присел на скамью, раскатал свернутый в трубочку журнал «Крокодил», открыл на первом попавшемся месте. Ждать пришлось недолго, через пару минут их стало двое. Оперативники чертыхались, прячась за кустами, подойти ближе они не могли. Мужчины разговаривали, как-то вяло, почти не поворачивались друг к другу. Мимо прошла молодая пара. Разговор прервался, фигуранты проводили глазами молодых людей. Снова потекла беседа, без эмоций, как-то нехотя. Второй субъект носил светло-серый плащ с поясом и имитацией погон на плечах. В руке он держал складной зонт. Усилился ветер, но дождь взял паузу. Ворохи-листвы катились по дорожкам, скапливались под бордюрами. Второй субъект был несколько моложе первого, выглядел представительно. Не больше сорока, модельная стрижка, русоволосы, в очках, с правильными чертами. Его лицо казалось открытым, добродушным. Но в нем на Зойлево просматривалось что-то чужое, иноземное, невзирая на то, что он бегло говорил по-русски. А то, что они общаются по-русски, сомнений не было. Впечатления полиглота Гульков не производил. Мысль об американском консульстве становилась давлеющей. Беседа продолжалась несколько минут, после чего Гульков вынул из кармана небольшой предмет, передал собеседнику. Что это было, разглядеть не успели, да пока и не важно. Субъект в плаще глянул по сторонам, извлек небольшой сверток, передал подельнику. Гульков изобразил плотоядную ухмылку, убрал сверток в карман куртки. Участники беседы обменялись несколькими фразами, иностранец поднялся и направился к выходу из парка. «Ягудин Сидоренко за ним!» — бросил кольцо в микрофон. «Пока не брать!» «Поняли, товарищ майор!» Иностранец скрылся за деревьями. Гульков никуда не спешил, развалился на скамье, закурил. Хмурое лицо ненадолго осветилось, впрочем, прежнее выражение быстро вернулось. Надо брать, мелькнула мысль. Не зачем ждать. Домой пойдет куда еще. Не, кстати, объявилась стайка подростков. Разбитные, курящие. Они толпой валили по дорожке, неумело матерились, ржали, как подорванные. Такие постоянно задирают прохожих, неспособных дать сдачи. Выгребают у сверстников мелочи с карманов, глумятся над девчонками. Впрочем, мимо гулькова прошли без остановки. Одинокий мужик не вызвал у них интереса. Он проводил глазами шайку малолеток, поднялся и двинулся в том же направлении. Кольцов скрипнул зубами. Пока еще соберешь своих. Гульков шел на автобусную остановку. Людей на улице хватало, не хотелось брать шпиона при всем честном народе. Куда он мог деться? А объект словно издевался, тащился, как черепаха, снова закурил, постоял у кромки тротуара, собрался было вскинуть руку, чтобы поймать такси, но передумал. Зашагал дальше. Пристроился к короткой очереди в киоск «Союз печати», ждал. Оперативники изнывали от нетерпения. Москвин прикинулся пассажиром, ждущим автобуса. Вишневский мялся за телефонной будкой. Михаил изучал через стекло ассортимент печатной продукции в киоске, потом пристроился за Гульковым. Риск отсутствовал, субъект не смотрел по сторонам. Самая длинная очередь — это очередь из двух человек. Люди сами не знают, чего хотят, или набирают все подряд, включая стирательные резинки и стержни для шариковых ручек». Гульков приобрел дорогостоящий «Огонек» и пару изданий попроще. «Крокодил» остался в урне на месте встречи. Видимо, он его уже прочитал. Потеряли время и снова тащились. Гульков зашел в магазин кооперативной торговли. Оперативники переглянулись, деньги у товарища, видимо, были. Москвин, повинуясь командному кивку, тоже вошел внутрь. Вернулся через пару минут, спустился с крыльца, отчитался. «В очередь встал гаденыш. Он издевается над нами, Михаил Андреевич. Я это сразу заподозрил. Довольный такой стоит, огонек читает. Он ничего не подозревает, рожа расслабленная. Может, возьмем его, товарищ майор? Чего мы стесняемся, как первокурсницы?» «Длинная очередь. Человек шесть. Ладно, подождем». Мялись несколько минут. У Вишневского лопнуло терпение, вошел в копторг и через минуту вышел. «Стоит товарищ майор. Трое в очереди перед ним. Нормальное мясо, кстати, розовое. В соседнем зале туши рубят. Накидают, конечно, в нагрузку кучу отходов, но все равно хорошо. Может, о себе возьмем?» Григорий подмигнул прыснувшему Москвину. Сработала рация под курткой, предвестница крупных неприятностей. Сухо стало в горле. Михаил отошел в сторону. «Товарищ майор — это старший лейтенант Сидоренко», — забубнила рация. «Тут такое дело. Головы ломаем, как такое могло произойти. В общем, упустили мы своего фигуранта». «Это как?» — опешил Кольцов. «Издеваетесь, ребята?» «Да шут его знает, товарищ майор». Молодой сотрудник чуть не плакал. Из парка вышел и подался в центр. За угол свернул, там какой-то переулок мелкий, мы за ним. Входим, а переулок пустой. Смылся, сволочь». Мы туда-сюда, давай в подъезды забегать. Глухо, как испарился. Похоже, засек он нас, товарищ майор. Когда из парка выходили, так сразу и засек. Ну вы даете, товарищи чекисты. Предчувствие неприятностей царапало, как кошачий коготь. Когда это произошло? Минут пятнадцать уже. С ума сошли, почему сразу не доложили? Думали, найдем, весь квартал прочесали. Все, отбой. Притихли сотрудники, выжидающе поглядывали на начальника. Видимо, сильно в лице изменился. Ничего не объясняя, Кольцов кинулся в магазин. Хватит миндальничать, хватать за шиворот, упыря. Торговый зал был небольшой, особо не спрячешься. За прилавком открытая дверь, там мясники рубили говяжьи туши. Сотрудники полезли следом, наступали на пятки. Не было в зале Гулькова. В очереди человек восемь, весы, прилавок, в витрине пара антрикотов, мясные ребра, дорогой говяжий язык. Кольцов подбежал к прилавку, расталкивая людей. Насупилась продавщица, уперла руки в бока. Товарища ждать не стали, уже штурмовали прилавок, преодолевая жидкое сопротивление. «Граждане, куда лезем?» — взвизгнула продавщица. «Встаньте в очередь, всем хватит!» «Мужчина здесь стоял невысокий в куртке!» Михаил сунул под нос королевы коопторга служебное удостоверение. «Где он?» Продавщица растерялась, что-то заблеяло. «Мужик его увел. среагировал гражданин, стоящий ближе всех к прилавку. «В очках такое, в плаще с погонами. Оттуда пришел с черного хода». Гражданин показал подбородком. Мясники возмущались, но он все равно пролез. Схватил этого и поволок за собой в ту же дверь. Когда это случилось? Да вот только что, минуту назад. Бешенство клокотало в груди. Уволить все подразделение к чёртовой матери. И его в первую очередь за глупость и некомпетентность. В смежном зале пронзительно пахло мясом, если не сказать мясными потрохами. Трудились мускулистые мужчины в фартуках, трещали перерубаемые кости. Мясники роптали, что вообще происходит, тут вам не проходной двор. Объясняться было некогда. Кольцов бросился к двери в дальнем конце помещения, вывалился в узкий еле освещенный коридор, несколько прыжков, задний двор, скатился с крыльца, завертелся. Дождь пошел весьма кстати, потемнело небо, ветер загудел в проводах и крышах, но в замкнутое пространство пока не проникал. Дом построили в славные 50-е. Их подобные здания так и называли сталинскими. Внушительные, монументальные, с толстыми кирпичными или каменными стенами. Здание формировало в плане букву «П». Прохожих не было, погода разогнала гуляющих. Сквозь стену дождя проступала «бойлерная». Какое-то невнятное двухэтажное сооружение без окон, зато с пожарной лестницей, гаражи, погреба, хаотично разросшийся кустарник. «Где они, товарищ майор?» — выкрикнул Москвин, выбегая последним. Вишневский метнулся к одиноко стоящему грузовому Зилу с будкой, обогнул его. За грузовиком никто не прятался. Вопрос был чрезвычайно интересный. «Вы двое вдоль дома, туда и туда. Быстрее, мужики, уйдут же!» Сам майор бросился прямо в глубину двора, запрыгнул на бордюр, перескочил символическую ограду. Вглубь квартала уводила дорожка. Пробегая, наступил на кепку, запоздал и сообразил. Похожая кепка была на голове Гулькова. «Верной дорогой идете, товарищи!» Но кричать подчиненным было поздно, все уже разбежались. Майор поспешил по дорожке, выхватил из кобуры под мышкой пистолет Макарова. Справа надвинулась бойлерная, слева — загадочная, видимо, техническое сооружение без окон и дверей. Между ними был проход, вдоль стен произрастала клиновая порсаль. Возникло ощущение, что он забирается в тупик. Муть колебалась перед глазами. Михаил пронесся мимо пожарной лестницы, встал как вкопанный, уставился на нее, как баран на новые ворота. Нет, подняться они не могли, не акробаты же, и времени у них не было. Конец лестницы висел в двух метрах от земли. Зачем вообще туда лезть? Прямым ходом в западню? Он затаил дыхание, прислушался. Неподалеку кто-то хрипел. Доносились булькающие звуки. Могло, конечно, показаться. Он прыгнул за угол, сжимая рукоятку пистолета. Так и есть тупик. Небольшая площадка между стеной сооружения и бетонным забором. С третьей стороны такой же забор, плотный кустарник. Общественный туалет, судя по запаху. Прислонившись к стене, там сидел человек, прерывисто дышал, пытался зажать трясущейся рукой рану в животе. Гульков. Жар ударил в голову, словно воду плеснули на раскаленные камни. Собеседник Гулькова засек слежку на выходе из парка. «Очкарик, а наблюдательный, на не проведешь». Среагировал моментально, тут же свалил от шпиков, а у тех не хватило ума сообщить об этом в первую же минуту. Кинулся за Гульковым, значит, знал, каким маршрутом тот пойдет. Засек сотрудников, следящих за фигурантом, пошел за ними. У Капторга, когда чекисты решили не шокировать мирных граждан, понял, что это единственный шанс, бросился во двор, проник в магазин через заднее крыльцо, вытащил своего подельника из очереди без объяснения причин. А может, что-то объяснил, дабы резвее бежал. Какой отчаянный сукин сын действовал на грани фола? Стало быть, провал агента был для них полной катастрофой. Он допустил ошибку, отвлекся на несколько мгновений. Глаза предателя стекленели, с губ сочилась подкрашенная пена. Его пырнули ножом и, похоже, без шансов. Михаил присел на корточки. Зрелище завораживало. И хорошо заметил краем глаза, как из кустов кто-то выскочил, бросился в атаку. «Ну, конечно, куда же денешься из этого тупика?» Майор отпрянул от охладевающего гражданина, выставил ногу, чтобы не упасть. Личность нападавшего была знакомой, тип Славочки. Губы плотно сжаты, окровавленный нож в руке. Не успел еще зарыть свое оружие. Хвататься за пистолет было некогда. Михаил присек удар нижним хватом, выставив блок предплечьем. Противник вскричал от боли, выронил нож. Но и пистолет оказался на земле. Субъект отскочил, ударил ногой по коленке. Так себе удар, майор стерпел. Схватил его за грудки. Хотел ударить головой в переносицу, но тот отшатнулся, вырвался. Следующий удар противник нанес в живот. А вот это было чувствительно. Дыхание перехватило, но ноги держали. Очкарик засмеялся, обнаружив в происходящем что-то смешное. В глазах потемнело, кровь ударила в голову. Враг снова шел в наступление. Пусть не добить, но хотя бы прорваться. Кольцов уклонился от удара, провел подсечку. А когда очкарик ахнул от неожиданности, последовал мощный прямой в голову. Разбились очки, слетели с переносицы. Глаза не пострадали, но всему остальному досталось. Злоумышленник очнулся, что-то прохрипел. Второй удар последовал без промедления. Но добить не удалось. Рука дрогнула, зацепила ключицу. Субъект оттолкнул кольцо от себя. Падать в грязь не хотелось. Майор устоял. Очкарик пустился на утек, свернул за угол. Михаил бросился за ним, но поскользнулся. Мир угрожающе зашатался. Он уже падал на Гулькова, выбросил вперед руки, уперся в стену, закружилась голова. Пришлось взять тайм-аут. Он опустился на корточки, отдышался. Когда, пошатываясь, выбрался за угол, там уже никого не было. От злости пухла голова. В отбитом животе разыгрались колики, каждый шаг давался с болью. Он снова опустился на корточки, чтобы не упасть, Оперся плечом о стену. Вытянув руку, подобрал валяющийся в грязи пистолет, покосился на обороненный злоумышленником нож. Поднимать не стал, да и тянуться не хотелось. Гульков отмучился, глаза превратились в мутные стекляшки. Да прыгались, Петр Алексеевич, вот такая она, безбедная жизнь, привлекательная, но недолгая. Послышался топот, захлюпала грязь под подошвами. В тупик влетел Вишневский с пистолетом в руке, крикнул. «Москвин, сюда!» — завис над душой. «Вы в порядке, товарищ майор? Мы пытались связаться с вами, но вы рацию не включаете». «Да, Григорий, я был немного занят». С воплем «Вот те нате в тупик влетел Вадик Москвин. «Никого не видели?» — Прохрипел Михаил. «Вроде нет, товарищ майор. Пробежали, как вы велели, там улица». Полно людей, прохожих опрашивали, но никто не видел похожую парочку. Потом сообразили, вряд ли они на людную улицу побегут, бельмом на глазу же станут. Это Гульков, что ли?» Потрясённый Москвин опустился на колени, стал зачем-то проверять у мертвеца пульс. «Товарищ майор, это же не вы его?» «Спасибо, Москвин. Все, мужики, упустили преступника». Кольцов поднялся, сплюнул с досады. «Где наши местные ротазии? Вызывайте их сюда». — В милицию звоните, убийство все же произошло. — Григорий, обычный гражданин, у него был сверток. — Нет никакого свертка, товарищ майор, — отчитался Григорий. — Убивец, видать, забрал, чтобы мы подольше в потемках плутали. Только через сорок минут, оставив местных товарищей разбираться, они добрались до машины, брошенной у гастронома. Начинались сумерки, дождь прекратился, разбежались тучи. Оперативники сидели в салоне, курили, приводили в порядок мысли. Ладно, выдохнули. Кольцов утопил окурок во встроенную пепельницу. Никто и не рассчитывал, что все пройдет гладко. Нужно отследить связи и контакты Гулькова, может обнаружиться что-то интересное. Завтра и послезавтра будете работать в городе. От визитов в лабораторию пока воздержимся. Товарищ майор, это самое. Вишневский колебался. Мы знаем, кто убийца, по крайней мере, знаем, как он выглядит. Догадываемся, что он иностранец и куратор Гулькова. Все следы ведут в консульство. Откуда здесь другие иностранцы, да еще такие самоуверенные, дерзкие и не гнушающиеся убийства советских граждан? Местные товарищи знают, кто работает в консульстве. На каждого иностранца заведено досье. И наш крентель там точно есть. Настроено, мы все его видели. Плюс персонал и посетители коопторга. Продавщица точно его запомнила. Убийца обронил нож, оставил на нем отпечатки пальцев. Экспертиза докажет, что пырнули Гулькова именно этим ножом. «Вы разбили ему очки, на физиономии остались порезы». «В чем проблема, товарищ майор? Убийство — отягчающее обстоятельство, иммунитет не работает». «Войти в иностранное представительство без разрешения консула мы не можем», — отрезал Кольцов. «Это то же самое, что вторгнуться в другое государство». «Преступник действовал в перчатках, в тонких кожаных перчатках. Он не кретин. Очки уже сменил. Порезы на физиономии. Смешно. Брился, порезался». «Чушь собачья, будут в лицо нам смеяться, а мы опять утремся. Наш друг уже добрался до консульства, меры уже принимаются. Ткнем их в фото нашего убийцы. Страшно удивятся, будут пороть чушь, которую мы не сможем опровергнуть. Мол, такого сотрудника уже нет, вызван на родину, улетел. А если не улетел, то две недели как болен, и здание консульства не покидал. И снова будут смеяться в лицо, и хрен что сделаешь. То есть утремся», — грустно заметил Москвин. Нет, продолжаем работать. Гульков в любом случае заработал высшую меру. Жаль, оборваны контакты, но к этому отнесемся философски. Если он тот, кто проникал в тоннель, то теперь это делать некому. Нашего приятеля с разбитыми очками от отстранят и спрячут. Попытается выехать из страны, попадется в аэропорту. Причастность к убийству можно доказать и без отпечатков пальцев. Вражеской резидентуре придется заново формировать штат. И мы здесь застрянем еще на месяц. Добавил Вишневский и смутился. «Да все в порядке, товарищ майор, мы не торопимся». «Свяжут ли наши американские коллеги провал Гулькова с записывающим устройством в тоннеле вопрос? В принципе, эти вещи могут быть и не связаны. При наблюдении за колодцем следует проявлять осторожность. Есть ли крот в лаборатории «Оникс» — тоже вопрос». «Склоняюсь к мысли, что есть. В оговоренное время он отправляет по выделенному каналу нужную информацию». Как это происходит технически, не знаю, но помним, что прогресс на месте не стоит. Заработала система «Алтай», встроенная в приборную панель. Майор снял трубку. «Ну, наконец-то!» — пробился сквозь эфир голос Алексея Швеца. «Товарищ майор, где вас носит? В третий раз пытаюсь с вами связаться». «Так, осади ней, мы работаем». «И есть успехи?» «Доедем, узнаешь. Что надо?» «Я от Литвина звоню, товарищ майор. Тут такое дело». В тоннеле обнаружено записывающее устройство. Оно подключено к коммуникационному кабелю. «Так, стоп», — перебил Михаил. «Вы что там пьете, кроме чая?» «Только чай, товарищ майор? Нет, серьезно. В тоннеле откуда ни возьмись появилось записывающее устройство. Оно подключено разъемами к нескольким кабелям, габаритами напоминает кассетный микрофон. Запись в данный момент не ведется, время неурочное. По-видимому, установлен таймер». Как давно оно установлено, мы не знаем, причем стоит в том самом месте, которое мы выявили. Это не розыгрыш. Ничего не понимаю, можешь нормально объяснить? А как объяснить, товарищ майор? Чувствуем себя соперами какими-то одураченными. В общем, вы уехали в город. Через некоторое время я взял у Литвина машину, решил проверить пост. Не волнуйтесь, соблюдал осторожность. Машину оставил на другом конце лесного массива. Сделал крюк и подошел к холму с севера. Опера не спали. Вернее, один дремал, другой держал круговую оборону. С позиции все видно, а тебя там не увидишь. Доложили все честь по чести, никаких происшествий. По дороге пару раз в сутки машины проезжают без остановки, а товарные поезда туда-сюда снуют. Видели грибников на опушке, пожилая семейная пара ничего интересного. Груздей нарезали и ушли, а дальше мистика пошла, товарищ майор. Голос швеца подрагивал от волнения. Посидел немного с ребятами, не по себе стало. Вот не поверите, по нервам что-то скребет. Пошел к колодцу, осмотрел там все. Следы засек, причем свежие. Менты к колодцу не подходили, хором твердят. Зачем он туда подходить? Махнул одному, тот прибежал, отправил его на кромку леса. Задержать любого, кто появится. А сам аккуратно замок вскрыл и туда. Фонарь включил, дошел до выявленного места, а там приблуда это висит, у меня аж волосы зашевелились. «Прозевали товарищи-оперативники», — хмыкнул Кольцов. «Я тоже об этом подумал, так и сказал. С огнем играйте, полетите из органов к чертовой матери. Те давай возмущаться, мол, следили постоянно, никто не подходил. Уж больно убедительно возмущались, товарищ майор. Я насчет второго пути подумал. Дополнительный колодец или что-то еще. Но это чушь, второго колодца нет. И при тут следы, а они ведь именно здесь? В общем, загадка». Следы сравнительно свежие, им часа два-три. Светлый день еще был. Получается, пока эти оболтусы глаза терли, подошел невидимка, вскрыл колодец, приделал устройство, поднялся, запер крышку на замок и спокойно ушел. «Она подключена, товарищ майор», — повторил Швец. «Я там всю спину истер, разглядывая. Индикатор мерцает, но запись не идет. Аккумулятор, видать, живучий. Несколько суток можем спать спокойно, никто не придет». В общем, вылез я из подземелья, наблюдателя на холм вернул, а сам к Литвину, он тоже поверить не может, вон смотрит на меня, моргает. То есть весело проводите время. Эх, юмористы. Ладно, минут через сорок мы подъедем к объекту. Майор повесил трубку, обвел взглядом притихших подчиненных. «Не пересказывайте, товарищ майор», — буркнул Вишневский. Алексей так орал, что мы все слышали. Бред собачий. Но разумное объяснение где-то есть. «Пока одно понятно», — сказал Москвин. «В тоннель забрался не Гульков. Он в это время был занят. Встречался со своим контактом, потом его убивали». «К черту все это!» — проворчал Кольцов, поворачивая ключ зажигания. «Не морочите мне голову раньше времени». Что-то мистическое в этом деле присутствовало. Машину поставили на другом краю лесного выступа. Посетители не ждали, но проявлять беспечность не стоило. Москвин остался в лесу, обиженно сопел, Можно подумать, он здесь самый нелюбопытный. Остальные, озираясь, побежали к колодцу. Земля подсохла, следов почти не оставляли. «Эх, потрепала вас жизнь, товарищ майор!» — посетовал швец. «Вы чем занимались в городе? Блатные малины окучивали?» «Открывай колодец, потом все узнаешь». Волнуюсь, как ребенок, Кольцов спустился в подземелье, переложил пистолет поближе в карман, сел на корточки, осветил бескрайнюю земляную нору. Под землей было неуютно, как в закопанном гробу. Чесалась спина, трудно было продохнуть. Чем дальше отступаешь по тоннелю от колодца, тем активнее шевелятся волосы на голове. Майор добрался до нужной точки, еще раз все осмотрел, осторожно ощупал. Вряд ли шпионы оставляли метки вроде волоска в двери или чего-то еще. Уверенные в своей непревзойденности, они работали дерзко, допуская ошибки. Михаил осмотрел нижнюю часть жолоба. Устройство крепилось жестко с помощью зажимов. Бледным розовым светом мерцал индикатор. Устройство не шумело, спало. Пластиковая коробка 30 на 30 сантиметров и еще сантиметров 8 в толщину. Откуда взялось? Наврал Орепьев и есть дополнительный проход? Неправильный ответ. Швец заметил у колодца свежие следы. Этим ментам хоть кол на голове тиши. Проспали все на свете, а теперь выгораживают друг друга. И все же оставалось легкое недоумение. Гульков, может, и приходил сюда, но не только он. Действует крупная шпионская группа, клешни которые тянутся из консульства, а, возможно, и из лаборатории «Оникс». Шпионы не знали, что комитет вышел на эту точку. 90 к 10. Иначе не явились бы сегодня и не поставили прибор. Значит, не засекли оперативников «Литвина». В самом деле, как их засечешь, если ребята спят в кустах? Устройство не работало, шелест ленты он бы различил. Когда включиться? Только в понедельник? Тогда логичнее было бы установить аппаратуру завтра, в воскресенье. Впрочем, разницы нет. В спящем режиме аккумулятор почти не разряжается. Когда ждать гостей? Не раньше вечера понедельника, а лучше во вторник. Или ночью между понедельником и вторником. Неважно, когда, хоть завтра. За этой штукой надо постоянно наблюдать. Возникал второй интересный вопрос. Если проворонили гонца сегодня, то что мешает проворонить его, когда он придет снова? Ждать в тоннеле невозможно. Это хуже свинцового рудника. Час-другой теоретически допустимо, но куковать под землей сутки? Подобного распоряжения он отдать не мог. Не фашист же. Доверия к милиции больше нет. Свои ребята тоже могли наделать глупостей. Живые люди. А брать злоумышленника надо, не то унесет с собой очередной пакет шпионских сведений. Выбора не было. Хочешь что-то сделать — сделай сам.